Смех. В участке меня попросили написать полностью имя, фамилию, отчество и домашний адрес. Я пишу, а меня Смех разбирает. Не могу просто. Сижу и не понимая почему. Понял только недели через две. Когда в тюрьму пришел офицер, принес бумаги и сказал, посмотри, что ты там написал. Документы послали в Дели, прочли и вернули. Дело в том, что все буквы были перепутаны местами. Если не знаешь, не поймешь, что написано. Вот почему меня разбирал смех. Это была не моя инициатива. Не знаю, какие духи меня на это подтолкнули, но им было весело, и я это чувствовал.